Глава 12. Забава. Прошло несколько дней. Последний раз окунувшись в тёплую воду, я выбралась на берег и рухнула на покрывало, расстеленное на золотистом песке. Зажмурившись с удовольствием, потянулась и подумала о том, что дом Рафина находится действительно в райском месте. Каждое утро, проснувшись пораньше, я бежала на берег, где наслаждалась морским бризом и шелестом волн. Ежедневное купание стало для меня своеобразным ритуалом, и я действительно радовалась каждой минуте, проведённой на пляже. Дни в доме Рафина пролетали мгновенно. Ежедневно мы с этим нагом гуляли, много разговаривали, частенько вместе готовили обеды и ужины, а ещё незаметно сближались. Этот змей оказался удивительным, очень внимательным и таким непохожим на наших земных мужчин. Иногда мне казалось, что он умеет читать мысли, потому что стоило только о чём-то подумать, А낙 уже это сделал. Если можно так сказать, Рафин буквально предугадывал мои желания, и это весьма импонировало. А ещё он был добрым, учтивым, корректным и вообще таким замечательным. Невольно улыбнулась. Ведь ещё недавно и подумать не могла, что обрету в этом чужом мире такого друга. Внезапно я почувствовала на себе чей-то взгляд. Испуганно открыв глаза, увидела рядом с собой Нага. Он развалился на свободной половине покрывала, И положив голову на руку согнутую в локте, разглядывал меня. Что ты тут делаешь? лениво уточнила я. Ты такая красивая. Рафин постоянно говорил комплименты, и честно, как и любой девушке, мне было приятно их слышать, но с другой стороны, это меня безумно смущало. В моей семье был не принят такой откровенный интерес мужчины к женщине, и я просто иногда терялась, не понимая, как себя вести. Вот и сейчас Чтобы скрыть своё смущение, я встала и быстро накинула на себя пёстрый длинный сарафан, а потом сверху вниз пристально посмотрела на мужчину и уточнила: "Мы завтракать идём?" "Конечно", ослепительно улыбнулся он, ловко поднимаясь с покрывала и демонстрируя накачанный пресс, литые мускулы на груди и руках. Графин напоминал мне модели с обложек журналов, которых мы с сёстрами рассматривали тайком от отца. Этот маг вообще считал приемлевым ходить полураздетым, что меня ужасно смущало. Но на мои замечания мужчина лишь усмехался, и вскоре стало понятно, что он неисправим, и проще мне делать вид, что я ничего не замечаю. Графин тем временем собрал покрывало, стряхнул с него песок и уточнил: "Идём?" "Конечно." На завтрак у нас была лёгкая закуска из морской рыбы со сложным труднопроизносимым названием и ароматные хлебцы из духовки, а ещё очень вкусный горячий чай, безумно напоминающий земной кофе. Каждый глоток этого восхитительного напитка, наполненного ароматом специй, напоминал мне дом. Чем бы ты хотела заняться сегодня? Неожиданный вопрос Рафина вернул меня из воспоминаний. Подняла на него взгляд и поняла, что мне необходимо поговорить с теми, кто, как и я, стал пленницей в этом мире. Боль от расставания с семьёй, как незаживающая рана, периодически бередила мне душу, и сердце иногда сжималось так, что перехватывало дыхание. Как смириться с тем, что никогда больше не увидишь родных людей? Неужели вернуться обратно нельзя? Или всё-таки можно? Вопросов накопилось слишком много, и ответы мне могли дать лишь те, кто, как я, был похищен коматами и пережил все ужасы плена. Когда мы поедем к твоим друзьям? Рафин отставил свою чашку в сторону и уточнил: "Забава, что-то случилось?" Нет, качнула головой. "Просто я очень хочу встретиться с девчонками с моей планеты. Думаю, нам есть о чём поговорить". Ты же обещал. Неужели передумал? Дело не в этом, а в чём? Мой собеседник вздохнул и выдал: "Понимаешь, в моём мире к женщинам особое отношение. Отцы берегают дочерей, давая девочкам защиту рода, обеспечивая их безопасность с рождения и до того момента, пока они не передают под покровительство супруга, и тогда уже он защищает своё сокровище. В моей семье тоже так было. Моим защитником после папы должен был стать амир Графин как-то с сожалением на меня посмотрел и продолжил: "В моём доме ты гостья, и тебе здесь ничего не грозит, но за его пределами у тебя должен быть статус. Если ты рабыня, на тебе должна быть метка. Но это означает, любой член моей семьи может приказывать тебе, наказывать и пользоваться". "Рабыня?" хахнула я. "Меня о레스 продал в дом богатого нага. Значит бы я там была..." замолчала на полуслове, в который раз понимая, что смогла избежать страшной судьбы. Перспектива стать подстилкой не прельщала, а Рафин тем временем продолжил: "Если ты моя женщина, то на тебе должен быть мой неуловимый запах, который появится только после того, как мы станем близки". Этот вариант был не лучше предыдущего. "А если нам не будет ни того, ни другого?" осторожно поинтересовалась я. "Это будет означать, что я привёз тебя для хозяина дома". Конечно, ни один из моих друзей такого подарка от меня не примет. Понимаешь, дело в том, что пока нет метки, любой наг может на тебя претендовать. Я закрыла ладонями лицо, уже понимая, меня ждёт очередное испытание. Забава. Графин пересел на соседний стул и осторожно коснулся моего плеча. Не расстраивайся. Скинув его руку, посмотрела на мужчину и обречённо вздохнула. Ты понимаешь, что своими словами загоняешь меня в угол? Я знаю, что ты была не готова услышать подобное. Но извинить что-то не в моих силах. Это древние законы, и каждый знак придерживается их. Это тысячелетние устои. Мужчина молча смотрел на меня, явно ожидая хоть какого-то ответа. Сжав руки в кулак с такой силой, что ногти впились в кожу, едва сдерживая слёзы, холодно произнесла: "К сожалению, ни один из вариантов мне не подходит". Рафин тяжело вздохнул и внезапно осторожно прикоснулся к моей щеке. Чтобы он не увидел моих слёз, вскочила со стула и отошла к окну. Глядя на золотистый песок и бесконечный океан, расстелившийся до самого горизонта, невольно подумала о том, что я опять оказалась в клетке. Только на этот раз это была не тёмная узкая камера, а большой дом с роскошным видом. Обхватив себя руками за плечи, попыталась справиться с нахлынувшими эмоциями. Хотелось волком выйти, отбеселея лечь на стену, только прекрасно понимала, это не поможет. По сути, я оказалась в безвыходном положении. Забава Рафин подошёл ко мне и встал за спиной, а потом меня крепко обняли и прижали к своей груди. Я слышала быстрый стук змеиного сердца, ощущала тепло наго и чувствовала его напряжённость. Видимо, этот разговор дался ему нелегко. Сольгал ли он мне? Было непохоже. Хотя я допускала, что вполне мог что-то недоговорить. Отсутствие информации делало меня слепой. Мне было необходимо увидеться с девушками, только они расскажут мне всю правду об этом мире. Всё будет, как ты скажешь. Раздался полушёпот на ухо, а потом я почувствовала лёгкое прикосновение тёплых губ к моей шее, похожее на дуновение ветерка. Вздрогнув, чуть отстранилась, горько усмехнувшись, обернулась на него в полуоборота и уточнила: "Правда? Но у меня есть выбор?" Конечно. Нак пристрастно смотрел на меня. Казалось, что он даже забыл, как дышать. Безумно хотелось в резкой форме высказать всё то, что я думаю по этому поводу, но тут я поймала взгляд Рафина. В его глазах было столько эмоций, что невольно придержала гневную речь. В его глазах пылал огонь, одразнить мужчин в таком состоянии глупое занятие. Я прекрасно знала, что одно слово может стать спичкой, и тогда разгорится пожар, который остановить будет не в моих силах. Придержав колкость, и вновь посмотрела на океан, а затем пояснила свою позицию. Это ты пойми, я рождена свободной и быть чьей-нибудь рабыней не желаю. А интимная близость допустима для меня только с любимым мужчиной и только после свадьбы. Так что выбора ты мне просто не оставил. Забава, послышались нотки удивления. Рафин явно не понимал, к чему клоню, а я решила всё-таки настоять на поездке. Предлагаю рискнуть и просто отправиться туда, где живут мои соотечественницы. Забава, голос моего собеседника немного задрожал. Это очень опасно. Ты пойми, я боюсь за тебя. Повернувшись в кольце мужских рук, заглянула в лицо Рафи и кивнула. Давай тогда их пригласим сюда. Это невозможно. Почему? Потому что эта планета находится в отдалении от основного пути. Мои друзья никогда не отпустят своих жён и детей в путешествии одних. Чтобы организовать надёжную охрану, потребуется время, и просить их об этом я просто не посмею. А если что-то случится в дороге, это неоправданный риск. А что может случиться? Команды частенько занимаются нападением на одиночные суда с целью поживиться. Значит, выбора и не осталось, заявила в ответ. Мы поедем к ним сами. Обещаю, что буду слушаться тебя. Я могу вообще переодеться в мужскую одежду. Забава, вздохнул Рафин. Было понятно, что он готов сказать мне нет, и я взмолилась: "Пожалуйста, мне нужно увидеться со своими соотечественницами. Это необходимо, как воздух, умоляю". Змей положил руку мне на затылок. притянул меня к себе и крепко обнял, а потом выдохнул. Ты забава, моя жизнь, но распроездка так необходима, мы обязательно поедем. В ответ я с благодарностью обняла мужчину за талию и закрыла глаза, чувствуя, как по щеке сбежала слезинка.